Глава вторая. Ариана. В моей голове играла музыка. Я отсчитывала свои собственные ритмы, танцевала по велению чувств восточный танец. Музыка, что звучала только во мне, как волшебный золотой бальзам, могучий, исцеляющий рекой, струилась по жилам, проникала в самые дальние уголки моей души. Я представила, как это было в цирке, что я в свете яркого светового луча танцую, хоть сейчас я не парю под куполом цирка, но на меня смотрят замиранием сердца благодарные зрители. И сегодня моими зрителями станут настоящие эльфы. На меня будет смотреть истинный правитель темных эльфов, и я могу его покорить, пленить, взбудоражить его душу экзотическим вихрем, унести его в мир сказок «Тысячи одной ночи». Каждой клеточкой своего тела я чувствовала ритм исполняемого танца. Я представила, как с улыбкой встретит меня темный эльф, и я сведу его с ума под ритмы своего восточного танца. Я танцевала так, словно за мной наблюдал сам повелитель. А вдруг? Когда он увидит меня, то я очарую его, как истинное пламя огня. Мои сгибы взволнуют его воображение. Взглядом я пообещаю ему наслаждение. Мои движения были изящные и плавные, но внутренний ритм резко меняется, став чуть жестче и откровенней. Добавляя в свой танец красивые трюки, взмах рук, выдвинутая вперед маленькая ножка, последние движения живота, финал. Остановилась, глядя на себя в зеркало, улыбнулась. «Здесь должны прозвучать либо аплодисменты, либо меня встретит оглушительное молчание, потому что зрители все еще будут находиться во власти чар моего танца». Выдохнула и снова улыбнулась своему отражению. Потом расправила мягкие складки своей юбки цвета рубинового вина и потеребила золотую цепочку на шее. Приблизилась к зарешеченному окну, как на режимных объектах, и посмотрела на пейзаж, который надоел мне до оскомины. Изумрудная трава, ровно подстриженная и залитая солнечным светом, и редкие пятнышки ярких цветов. Легкий ветерок не нес с собой никакой подсказки, он приносил лишь один запах свежескошенной травы. Во рту у меня пересохло, и я села за стол, чтобы выпить воды и съесть свой невероятно щедрый завтрак. Ну что ж, и на том спасибо. Я все и не оставив даже ни крошки, я с ногами забралась на Софу и загрустила. Ах, если бы я могла вернуться домой. Как я попала в новый мир? Моим домом был цирк, моей семьей труппа, и я по ним очень скучаю. А они? Ищут ли меня? Переживают? Или... Попечалившись несколько дней, нашли мне замену и забыли о невысокой девушке Ариане. Жизнь в цирке не самая легкая, и не каждая девушка смогла бы пережить все тяготы подобного искусства. Но у меня было другое мнение на этот счет. Я жила цирком, я им дышала. Я обожала полеты на трапециях, на лентах и танцы в воздухе. Когда я выходила на сцену, я будто рождалась вновь. А в остальное время я читала. Зачитывалась книгами про другие миры. Я мечтала, что могу и сама оказаться в одном измерении, познакомиться с волшебными существами и встретить там свою любовь. Почему-то я мечтала оказаться среди эльфов. Они казались мне мудрыми, красивыми и самыми лучшими, идеальными и прекрасными существами во всех возможных мирах. В такие моменты время для меня оказалось замедлялось, Я просто тихонько плыла по течению. А когда наступало время тренировок или выступлений, я, словно проснувшаяся от долгого сна птица, взмывала под купол цирка. И там, возле небес, я парила, раскрыв свои крылья, полная жизненной энергии и счастья. А потом овации, цветы и восхищение. Я скучала по всему этому. Вздохнула. Никогда бы я не подумала, что мое глупое, вот да, воистину глупое желание исполнится. В тот злополучный день вся наша труппа отправилась на пикник. Мы жарили вкусное мясо, пили вино, слушали музыку, танцевали и радовались единению с природой. За мной ухаживал директор цирка, молодой амбициозный Валерий. Высокий хорошо сложенный мужчина – И ухаживал прекрасно. Но не лежала у меня к нему душа. Не могла я представить себя рядом с ним. Да и, в принципе, парни, а потом и мужчины были все не те. Я ждала своего принца, свою любовь, чтобы, взглянув на него, меня пронзила бы стрела любви. Но пока этого не происходило. Но я продолжала верить и ждать. Мои отказы Валерий не особо воспринимал всерьез. И в тот злополучный день, напившись, ему приспичило признаться мне в любви весьма своеобразным способом завалить меня на осеннюю траву и показать, насколько он прекрасный любовник. Я девушка хоть маленькая и хрупкая, но это лишь с виду. Прожив до совершеннолетия в детском доме, я научилась стоять за себя. А если учесть, что мое тело было натренированным и сильным, то получается гремучая смесь. Мои крики и слова «нет» он игнорировал. И тогда удар ребром ладони в горло, а затем для закрепления результата и доходчивости моего отказа, еще и удар коленом в пах, и противник, поверженный хрупкой девушкой, корчится от боли на сухой листве. «Дура!» прохрипел горе-жених, и я, вместо того, чтобы вернуться к друзьям или поговорить со своим, наверное, уже бывшим директором, бросилась в глубь леса. Мне хотелось побыть одной, совсем недолго. Помню, как у меня тряслись руки, а в голове стучала паническая мысль, что этот мой поступок, мой отказ навсегда разлучит меня с этим любимым цирком. Я прила по золотому лесу, пиная ковер из ярких листьев, И размышляла, и вспоминала. Я выросла в детском доме, и слово семья мне незнакомо. Родительской ласки и любви не удалось мне узнать. Может быть, именно поэтому я не умею любить и не умею принимать любовь. Меня совсем малюткой подкинули на крыльцо полицейского участка, в то время еще участка отдела милиции. Маленький сверток с младенцем нашли представители закона. И записку. Ее имя Ариана. На этом все. Хотя нет, у меня была врожденная необычная особенность – уши. Мои ушки были чуть заостренные, отчего в детском доме меня наградили кличкой «Эльф», а в подростковом возрасте меня дразнили уже по-другому – ушастые. Было очень обидно и неприятно осознавать, что я хоть немного, но отличаюсь. И только тогда, когда я начала работать в цирке, вопреки уговорам друзей, все же сделала несложную операцию. Мои ушки стали такие же, как у всех людей. Это сейчас я усмехаюсь и думаю, что не сделала я тогда операцию, в данный момент сошла бы за свою среди эльфов. У них ведь уши тоже были заостренные, похожие на древесный лист. Они длинные, ослиные, как любят изображать, фантазийных мирах. Вздохнула и подумала, а быть может я на самом деле не человек, а эльфийка? И представила, как меня родители, спасая от чего-то или кого-то злого, перенесли в чуждый мир. Нахмурилась от данной мысли и тряхнула головой. Нет, не хочу такого. Мне проще было думать и считать, что мои родители были или какие-то малолетки, Или же алкаши-неудачники. Так проще, нежели считать, что родители были нормальные, хорошие и добрые, и лишь горе послужило причиной оставить меня одну. Мои невеселые мысли в тот день завели меня довольно далеко в лес. Я заблудилась. Пытаясь вернуться, я наткнулась на необычное большое сооружение. Посреди леса огромная арка из какого-то серого камня, покрытого зеленым мхом, Мерцало в центре блеклым сиянием, и туман. Из арки стелился и клубился белый туман, расползаясь по осеннему лесу. Я долго глядела на это чудо, а когда туман коснулся моих ног, я задрожала и ощутила угрозу. В воздухе витал какой-то странный едкий запах, мешающийся запахами леса. Мои инстинкты буквально исходили криком, требуя, чтобы я прямо сейчас развернулась и бросилась бегством отсюда, и немедленно. Но если я уйду, то не узнаю, что там, что кроется за этой аркой. Вдруг там меня ждет чудо. Истерично рассмеялась про себя Двадцатипятилетняя девица. Я все еще нахожусь во власти своих мечтаний и грез. Смешно. Но ведь я это вижу. Вижу и мерцание, и странную арку. С трудом, но все равно, совладав с инстинктами, я заставила себя сделать шаг вперед по направлению к арке. А потом, набравшись храбрости, сделала еще несколько шагов вперед, оказавшись полностью укутанной туманом, словно коконом. ничего все хорошо еще один шаг теперь еще один и еще я уже в центре огромной арки и пока все просто отлично от этой мысли мне полегчало на душе и страх от которого подгибались колени улетучился я уверенней двинулась вперед нахлынувшее облегчение сделало меня легкомысленной потому что сделав еще несколько шагов Неожиданно меня слепило невозможно ярким светом, оглушило свистом, разрывающим барабанные перепонки, а затем и мозг. А потом случился полет. Мои ноги потеряли опору, и я полетела вниз. Отсутствие воздуха, беззвучный крик и парализующий душу и тело животный страх. Но вскоре яркий слепящий свет сменился темнотой. Сознание покинуло мое умирающее тело. Разбудили меня странные голоса и незнакомая речь. Разлепив налитый словно свинцом веки, я с трудом, но все же сфокусировала взгляд и смогла различить мужские лица, И слабо улыбнувшись, пробормотала. «Я жива, жива. Помогите мне, пожалуйста, вернуться домой. Меня, наверное, ищут». Перевод «какая необычная эа». Перевод «красивая, хоть и одета странно». неста ахмарах осан ай мистерс ка я нам оннесе морек перевод «дурный». похоже что маленькая сбежала но нам лучше заменим ее на ту эу что вчера умерла и продадим в гарем повелителя «Вест. оставял драхан засте перевод хорошо нужно ее быстро подготовить к продаже Я не понимаю. Мне помогли подняться с земли. Я находилась в лесу, который был не тем лесом, из которого я пришла. Этот лес был зеленым. Лето царило в этом лесном царстве. А еще арка. Ее больше не было. Когда я сделала несколько шагов, придерживаемое под руки мужчинами, то вдруг моя голова внезапно закружилась. Желудок свело так, что еще один шаг, и он просто бы взорвался. Казалось, при малейшем движении меня вырвет. Мои ноги подкосились, один из мужчин подхватил меня на руки, продолжая что-то говорить на неизвестном мне языке. Сосредоточившись на дыхании, тошнота постепенно меня отпустила. Я думала, что мне помогают, но оказалось, я попала в руки... работорговцев. Мне повезло в одном. Меня продали во дворец повелителя темных эльфов, тогда как других девушек порой ждала более незавидная судьба.